Взяв паузу на раздумье, Лизи спросила: Это ты дал ему телефонный номер, по которому он мне позвонил? Тебя я должна за это благодарить. Нет, точно нет. Я не давал ему никаких телефонных номеров. Уверяю вас. Лизи ему поверила. Тебе придется для меня кое-что сделать, профессор. Если Дули свяжется с тобой, Может, чтобы сообщить, что дело на мази и все путем, ты должен сказать ему, что сделка разорвана. Полностью разорвана. Я скажу. Рвение мужчины вызывало презрение. Поверьте мне, я. Его прервал женский голос жены. Лизи в этом не сомневалась, задавший какой-то вопрос. Что-то зашуршало. Он прикрыл микрофон рукой. Лизи не возражала. Она провела оценку сложившейся ситуации, и итог ей совершенно не понравился. Дули сказал ей, что она сможет избежать неприятностей, отдав в бумаги и неопубликованные рукописи Скотта. После этого профессор позвонит безумцу, скажет ему, что все в порядке, и на этом будет поставлена точка. Да только бывший король Инкунков понятия не имел, как найти Дули — Илизи ему верила. Она думала, что Дули, возможно, и собирался появиться в кабинете в или в его замке в пригороде с бумагами Скотта, но до того он планировал сначала затерроризировать ее, а потом причинить боль в тех местах, которые она не давала трогать мальчикам на школьных танцах. И почему он собирался это сделать, приложив немало усилий, чтобы убедить профессора и саму Лизи, что ничего плохого с ней не случится, если она не будет упираться и сделает все, о чем ее просят? Может, потому что ему нужно выдать себе разрешение? Да, похоже на правду. И позже. После того, как она умрет или ее искалечат до такой степени, что она будет мечтать о смерти, совесть Джима Дули сможет убедить себя, что Лизи сама во всем и виновата. Я дал ей все шансы, подумает ее друг Зак, так что вина исключительно ее. Вот это йоко и получила по заслугам. Ладно. Тогда ладно. Если он появится, она даст ему ключи от амбара и рабочих апартаментов и скажет, что он может взять все, что захочет. Я скажу ему, все твое, бери, не хочу». Но при этой мысли губы Лизии загнулись в лишенную веселья улыбку полумесяц, знакомую, возможно, только ее сестрам и мужу. «Лицо торнадо», — так говорил Лэндон, когда видел ее. «Черт, возьми, с два отдам». Пробормотала она и огляделась в поисках серебряной лопаты. Не увидела. Оставила в машине. Если хотела ее забрать, лучше бы выйти из дома до того, как окончательно с тем «Миссис Лэндон». Озабоченности в голосе профессора прибавилась. Она про него совершенно забыла. «Вы слушаете?» «Да. Вот куда это тебя привело». «Простите?» «Ты знаешь, о чем я говорю?» Все эти бумаги, которые ты хотел заполучить, бумаги, которые по твоему разумению были тебе так необходимы. И вот куда это тебя привело. Как я понимаю, самочувствие у тебя не очень. Плюс, разумеется, вопросы, на которые тебе придется ответить после того, как я положу трубку. «Миссис Лэндон, я не...» «Если полиция позвонит тебе, я хочу, чтобы ты рассказал им все, что рассказал мне. А сие означает, что сначала тебе лучше ответить на все вопросы жены. Или я не права?» «Миссис Лэндон, пожалуйста!» В голосе Вудбоди звенела паника. «Ты сам заварил эту кашу? Ты и твой друг Дули!» «Перестаньте называть его моим другом!» Лицо торнадо потемнело еще сильнее, губы утончались, пока не показались острия зубов, и одновременно глаза суживались, превращаясь в щелочки, в которых сверкали синие искорки. Лицо превратилось в звериную морду, дебушеровский характер проявлялся во всей красе. — Но он твой друг! — воскликнула она. — Ты с ним пил? Делился с ним своими горестями и смеялся, когда называл меня Йоко Лэндон. Именно ты натравил его на меня, как бы ни оправдывался. А теперь выясняется, что он безумен, как сортирная крыса, и ты не можешь остановить его. И да, профессор. «Я собираюсь позвонить шерифу округа, и да, я назову ему твое имя. Я расскажу им все, что поможет поймать твоего друга, потому что он еще не закончил начатое. Ты это знаешь так же, как и я, потому что он не хочет останавливаться на полпути, потому что ему все это очень даже нравится. И вот куда тебя это привело. Ты сам на это напросился, вот и пеняй на себя. Так? Так?» «Нет ответа». Но она слышала учащённое дыхание и знала, что бывший король инкунков старается не заплакать. Она положила трубку, схватила с пола еще одну сигарету, закурила, вернулась к телефону, покачала головой. Она позвонит в управление шерифа, но чуть позже. Сначала она хотела забрать серебряную лопату из бумера и забрать немедленно. Прежде чем дневной свет окончательно угаснет в ее части света, вот царится ночь.